Погруженный в свои мечты, Франсуа был просто трогательным, Однако мысль о том, что может произойти однажды, повергла Гийома уныние. Ему казалось даже неестественным, чтобы Роза после Феликса де Варенвилля могла вложить свою руку в руку Франсуа Ньеля, если бы даже он допустил, что такое чувство внушало ему его собственный эгоизм. Роза была в его окружении самым очаровательным существом, и мысль потерять ее была ему просто невыносима. Поэтому отъезд Франсуа был, возможно, не так уж и плох. Собравшаяся на обед семья выразила единодушное сожаление по поводу отъезда канадца, чье круглое, полное добродушие лицо покорило всех. А то, что причиной отъезда была неизбежная война, еще более усиливала грусть. — Когда же кончится этот извечный антагонизм между нашими странами? — вздохнул Иеремия Брент. — Это длится уже восемь веков, за исключением коротковременных просветов. Неужели обе страны не могут найти способ жить в мире по обе стороны этого небольшого морского пролива? — Я всегда думал, что это невозможно, — сказал Тремен. — Слишком много ненависти накопилось и особенно много противоречивых интересов между правительствами. Разве мы не являемся доказательством того, что отдельные личности прекрасно могут ладить между собой и уважать друг друга? Война. Когда столько французских эмигрантов живут на английской земле? Бессмыслица какая-то. Молодой человек, казалось, был искренно огорчен. Гион, наблюдавший за ним, Вдруг подумал, что ситуация может стать менее приятной. «Я думаю так же, как вы», — сказал он. «Вы знаете, что все присутствующие здесь к вам очень привязаны, друг мой, и очень расстроены вашим отъездом. Однако, если захотите вернуться и служить вашей стране, никто из нас на вас не рассердится, и мы сохраним к вам дружеские чувства». «Не хотите ли отправиться вместе с месье Мелем? Эта мысль была очень далека от намерения воспитателя, так как он покраснел до ушей. Захваченный расплох, он не нашел, что ответить. Первым запротестовал Артур. «О, нет! Вы не покиньте нас, мистер Брент! Я был бы этим так огорчен!» «Я немного надеялся, что вы скажете именно так, Артур. Но я тоже так говорю!» — крикнул Адам. — И я уверен, что моя сестра думает так же, как я. И Ренделли тоже. Жильен и Аббат вас так ценят. Кроме того, вы даете уроки Виктории и Амелии, и потом Адам, — осадил его отец. — Мистер Брент знает все это. Он сам должен выбирать. Давить на его решение нашей дружбой — это проявление эгоизма. Мальчик опустил голову. Но Иеремия, сидевший между двух учеников, положил свои руки на их руки. «Даже если я покажусь вам плохим патриотом, у меня нет никакого желания вас покидать. Что ждет меня в Англии? Одиночество? А здесь я живу, как в собственной семье. Простите меня, месье Тремен, если я покажусь вам самонадеянным, но после приезда мисс Лорны Больше он ничего не произнес. Имя шлепнулось, как камень в болото. И опять высказался Артур. «Это правда. Мы о ней совсем забыли. Не могли бы мы месье Мьель отложить отъезд на несколько дней? Пусть она уедет!» Все с удивлением смотрели на двенадцатилетнего ребенка, отмелившегося говорить как хозяин, и не извиняясь при этом. Напротив, его прозрачный взгляд — был направлен прямо на отца, будто он бросал ему вызов, удерживая от противоположного высказывания. На этот раз заговорил Франсуа с несчастным видом. «Не сердитесь на меня, Артур. Я должен вернуться в Лондон и как можно скорее. Помимо того, что ваша сестра находится далеко отсюда, ничто не говорит за то, что она расположена ехать в ближайшее время. Ее багаж и мой несравнимы». На сборы нужно время, и, возможно, она. Однако ей нужно срочно уезжать, повторил мальчик с горячностью. Здесь она приездом и не может подвергаться опасности застрять. Не забывайте, что она обручена, и если из-за нашего траура была отложена свадьба, то для герцога было бы оскорбительно откладывать ее до греческих календ. Отец, прошу вас, за ней нужно съездить.